Домкан решила ехать, но ей зачем-то понадобилось вернуться в Париж. Ведь знала, что у Есенина визы нет, что въезд во Францию ему невозможен, да еще прицепился к ним какой-то длинный русский поэт в красной рубахе с всклокоченными волосами и с балалайкой. Но она провезла их. Правда, Есенин по дороге нечаянно раздавил в машине эту балалайку, но в Париж они прибыли. Здесь снова начались неприятности. Ночной партия принимал никому неизвестных супругов Есениных, а утром управляющий, разобравшись, что Есенины, разрекламированные газетами Есенины Дункан, спешил сообщить Айсидоре и Есенину, что занятые им ночью комнаты сданы с двух часов другим лицам. Есенин был очень спокоен, насмешлив и так же, как и Айсидора, бессилен, памятуя о возможном вмешательстве полиции в случае справедливых возражений. Для выезда в Москву нужны были деньги. Айсидора могла получить их у ростовщиков под заложенные ею картины Эжена Карьера. Но ростовщик прятался от нее. Тогда она отправилась к владельцу художественного магазина, большому поклоннику ее искусства, и рассказала ему о заложенных картинах Карьера. Тот купил их у Дункан по настоящей стоимости. Продана была также вся мебель из дома Айсидоры на Рю-де-Ля-Помп 103. Когда я через несколько месяцев приехал в Париж, я нашел дом совершенно пустым. «Что мы будем сегодня есть?» — весело спрашивал Айсидора. «Эту софу или этот книжный шкаф?» «Я решила», — говорила мне потом Айсидора в Москве, — уйти от всей этой сумбурной жизни и спрятаться с Есениным в мой маленький домик со студией, где я могла бы отдохнуть и приготовиться к большой работе в Москве. Задолго до их отъезда в парижской газете «Эклер» появилась клеветническая статья писателя-эмигранта Мережковского об Есенине и Дункан. Еще до этого Айсидора писала в «Эклере», в «Новеле-Ревю» и в «Нью-Йорк Геральт» Я увезла Есенина из России, где условия жизни пока еще трудные. Я хотела сохранить его для мира. Теперь он возвращается в Россию, чтобы спасти свой разум, так как без России он жить не может. Я знаю, что очень много сердец будут молиться, чтобы этот великий поэт был спасен для того, чтобы и дальше творить красоту». Отвечая Мережковскому, который в своей статье назвал Есенина пьяным мужиком и обвинял Дункан, что она продалась большевикам, а Исидора писала «Во время войны я танцевала Марсельезу, потому что считала, что эта дорога ведет к свободе. Теперь я танцую интернационал, потому что чувствую, что это гимн будущего человечества». Есенин – самый великий из живущих русских поэтов. Эдгар По, Верлен, Бодлер, Мусоргский, Достоевский, Гоголь, все они оставили творение бессмертного гения. Я хорошо понимаю, что господин Мережковский не мог бы жить с этими людьми, так как таланты всегда в страхе перед гениями. Несмотря на это, я желаю господину Мережковскому спокойной старости в его буржуазном убежище и респектабельных похорон среди черных плюмажей катафальщиков и наемных плакальщиков в черных перчатках.